Глава 21 Джошуа ерзал на сиденье, пока извозчик не доставил его к дому Эрмитеджей. Ему хотелось там оказаться как можно быстрее. После того, как они перед ним остановились, он практически бросил деньги извозчику, а сам спустился по ступеням так быстро, как только мог человек с тростью и раненной ногой. Он вошел в дом и пытался не дать лакею забрать его пальто, в котором до сих пор лежало оружие когда увидел сбегающую по лестнице Гвинса с выражением лица. «Где ты был, черт побери? Почему ты так одет?» «Я тебе потом объясню, но вначале скажи, Меллет сюда приходил?» «Меллет? С какой стати ему сюда приходить?» Она искренне не понимала и была поставлена в тупик. «Слава Богу, что она в безопасности, по крайней мере, пока» но даже в эти минуты Мелит вполне может сюда направляться. Джошуа заставил себя говорить спокойно, хотя никакого спокойствия на самом деле не ощущал. «Я думал, что ты в театре». «Мы с Леди Хортсби ждали, что ты отправишься туда с нами, но время шло, а тебя все не было и не было, и мы решили, что ты никуда не собираешься. Леди Хортсби уехала домой». Даже мама не захотела больше ждать и отправилась к себе в комнату. «Но я тебя жду, думая, что с тобой произошло что-то ужасное!» Она о нем беспокоилась. Это было немного забавно и доставило ему радость, в особенности потому, что одета Гвин была как королева в новое платье, в котором собиралась в оперу и о котором говорила ему раньше. Классическое белое платье с глубоким вырезом, как раз для вечернего выхода в свет. Вырез слегка прикрывали голубые кружева, и только благодаря им оно не выглядело непристойным. «Проклятие!» Оно прекрасно подчеркивало ее грудь и показывало больше, чем следовало бы. Хотя нельзя сказать, что Джошуа не получала удовольствия от вида ее груди. «Прости меня. Я не хотел, чтобы ты волновалась. Я думал, что леди Хордсби не собирается в оперу, и с тобой поедут, Грей и Беатрис». В эти минуты Гвин напоминала ему его сестру. Она точно так же суетилась вокруг него и пыталась взять пальто. Как ты раньше и говорил мне и маме, Беатрис не любит оперу, а Грей без нее и не собирался. Но леди Хортсби очень хотела поехать, так что насчет нее мама явно ошиблась. Леди Хортсби была очень недовольна, когда ты не появился. Джошуа отвел руки Гвин в сторону и сам снял пальто, затем повесил себе на руку. «А ты? Ты хотела поехать?» – спросил он. «Это едва ли сейчас имеет значение». «Это имеет значение для меня. Если честно, мне нет дела до того, что думает леди Хорнсби, и как она к чему относится. Но мне будет искренне жаль, если ты из-за меня не попала в то место, где могла бы получить удовольствие». Казалось, что она удивилась. «Черт побери, ну почему так всегда получается?» Почему ее всегда шокируют его комплименты? Неужели он совсем не умеет показывать женщине, какие чувства к ней испытывает? Очевидно, не умеет. Теперь ему хотелось оказаться с ней вдвоем. Он снял шляпу и передал ее Лакею, не подумав, что Гвин сейчас увидит. Гвин слегка вскрикнула. «С тобой все-таки случилось что-то ужасное!» Она протянула руку и коснулась пореза у него на лбу, который уже затянулся. «Болит?» «Нет, по правде говоря, я про него забыл». Хотя сердце у него в груди забилось учащенно при одной мысли о ее заботе о нем. Гвину краткой взглянула на Лакея и прошептала. «Это сделал Лайонел «В некотором роде». У нее округлились глаза. «Нужно ее смазать целебной мазью, чтобы быстрее заживала. Отдай пальто Джону и пойдем вместе со мной на кухню». «Я предпочту сам держать свое пальто». «Не дури», — сказала Гвин и схватила его. «Боже, какое оно тяжелое!» Джошуа забрал у нее пальто назад и повел по коридору, подальше от любопытных глаз лакея. «Боже, что у тебя в карманах?» — спросила Гвин. «К примеру, пистолет». Она удивилась, и Джошуа добавил, «Как я и сказал, это долгая история» но вначале давай поищем твою мазь». Однако он не хотел идти в кухню. Он хотел с ней уединиться и был уверен, что в кухне это не получится. К счастью, по пути к кухне они прошли мимо небольшой комнаты в задней части дома, то ли гостиной, то ли комнаты отдыха, которая прекрасно подходила для целей Джошуа. Он оглянулся, чтобы проверить, не видит ли их лакей, а затем тихо сказал «Давай сюда» и подтолкнул Гвин к входу. Как только они вошли, Джошуа закрыл и запер дверь. «Так нельзя!» – воскликнула Гвин. «Если ты не хочешь испортить мою репутацию!» «Во-первых, никто не знает, что мы здесь». Джошуа положил пальто на ближайший стул. «Во-вторых, поскольку я до сих пор надеюсь, что ты выйдешь за меня замуж, я сомневаюсь, что кто-то станет долго возмущаться». За исключением, возможно, твоего брата-близнеца. Торна, А он какое отношение к этому имеет? С моей точки зрения, никакого. Он застал ее врасплох, прижав спиной к двери. Затем Джоша уперся в дверь предплечьем, чтобы не упасть, и поцеловал ее. Сильно, долго. Неужели прошло всего несколько часов с тех пор, как он ее видел? Казалось, что он не видел ее целую вечность. Вероятно, Гвин чувствовала то же самое, потому что обвела его шею руками и с большим энтузиазмом отвечала на поцелуй. Она позволила Джошу разбойничать у нее во рту несколько восхитительных мгновений. Затем Гвин пришла в чувство и оттолкнула его. Джошуа немного отодвинулся, только чтобы смотреть ей в глаза. Что? Предполагается, что я пошла тебе за мазью. Мне она не нужна. Ответил Джошуа, целуя ее лоб, виски, щеку. «Мне нужна ты». Гвин взяла его голову обеими руками и заставила Джошуа немного отодвинуться назад. Он поразился, увидев, как у нее на глаза наворачиваются слезы. «Ты мне тоже нужен. Мне нужно, чтобы ты не носился по Лондону за этим ублюдком Лайонелом. Мне не нужно, чтобы тебя убили из-за какой-то мужской гордости». «Все не так, как ты думаешь. Поверь мне». «Сегодня мне не угрожала никакая реальная опасность. Я держал ситуацию под контролем. По большей части. Конечно, Гвин, как и обычно, обратила внимание совсем не на то». «Тебе сегодня не угрожала никакая реальная опасность? Я не знала, что тебе сегодня вечером вообще будет угрожать какая-то опасность. Но это рано же у тебя каким-то образом появилась на голове?» «Да, появилась. «Ты права». Джошуа взял трость в одну руку, руку Гвин в другую, и повел ее от двери к диванчику. Вероятно, ему следует ей что-то сказать. Фиджеральд это не запрещал, хотя, как предполагал Джошуа, заместитель министра также не хотел, чтобы он ей все раскрывал. Но если они все-таки поженятся, она имеет право знать, чем ее муж решил заниматься в будущем, в их совместном будущем. Гвин с опустилась на диванчик. «Это имеет отношение к пистолету, спрятанному у тебя в пальто?» «Имеет». Джошуа потер подбородок, пытаясь решить, что же ей все-таки сказать. «Понимаешь, мне предложили должность в военном министерстве, которое не предполагает участия в военных действиях, то есть мне не придется снова участвовать в сражениях». «Это прекрасно!» Воскликнула Гвин. «Я имела в виду... или нет?» «Прекрасно!» «Ну что тогда? Как?» Здесь начиналась сложная часть. «Наверное, мне следовало бы что-то сказать тебе раньше. На самом деле я приехал в Лондон не только для того, чтобы становиться твоим телохранителем». Джошуа рассказал Гвин о своих планах и о том, как прошел разговор с военным министром, после которого они рухнули. К его удивлению, она разозлилась из-за него. «Я, конечно, не хочу, чтобы ты возвращался на войну, но он ошибся насчет твоих возможностей. Ты умелый и знающий, и можешь не меньше, чем другие известные мне мужчины, а то и больше». Джоша улыбнулся. Когда в последний раз какая-либо женщина защищала его, верила в него, за исключением сестры, Но оказалось, что с тобой согласен заместитель министра. Мистер Фиджеральд предложил мне должность, на которой, ну, требуется больше использовать мой мозг, а не силу мускулов. Гвин скептически посмотрела на него. Так тогда каким же образом ты пострадал? Мне потребовалось использовать и силу мускулов, чтобы выпутаться из ситуации, в которой я оказался благодаря тому, что подсказал мой мозг. Джошуа принялся ходить по комнате взад и вперед. «В любом случае, работа на этой должности означает, что теперь я большую часть времени буду жить в Лондоне. Как ты к этому относишься? Я имею в виду, если мы поженимся, ты готова жить в Лондоне?» «С удовольствием! Здесь живет большинство членов моей семьи, и в конце концов и мама, возможно, предпочтет перебраться сюда. Кроме того, я выросла в Берлине». Мне комфортнее в городах, чем в сельской местности. Гвин склонила голову на бок. Но разве тебе не будет трудно в Лондоне с его шумом и суетой? Хочешь верь, хочешь нет, но не будет. Джошуа задумался, как ему это все сформулировать. На самом деле это странно. Я всегда думал, что поскольку громкие звуки заставляют меня вспомнить о войне, то мне следует жить в каком-то тихом и уединенном месте, где мала вероятно с ними столкнуться. Как в Сенфорте! Вот именно. Джошуа посмотрел на Гвин. Но думаю, что я ошибся. Постоянный шум, который стоит в Лондоне, на самом деле заглушает те звуки, на которые я обычно реагирую. Гвин улыбнулась. «Как сегодня днем?» «Когда ты только подпрыгнул, услышав ляск металла, когда рабочий прибивал железную ограду, но ты не реагировал так ужасно, как в Кембридже». «Сегодня дело было в другом. Все дело в тебе, дорогая. Ты каким-то образом меня успокоила». «Да, но, как я предполагаю, я не смогу всегда находиться рядом с тобой, когда ты будешь выполнять свои обязанности на новой должности», с беспокойством сказала Гвин. «Нет». Но я просто буду чувствовать себя спокойнее, зная, что ты меня ждешь, и мы встретимся в конце дня. И я надеюсь, что... Теперь мои реакции не будут такими ярко выраженными, раз я вообще живу в шумном месте. Я сам могу только пытаться не реагировать так бурно, как раньше». «Правильно». Гвин посмотрела на свои руки. «Значит...» «Сегодня вечером ты пострадал как-то в связи с новой должностью?» «Да». «Тогда почему ты сказал, что дело касалось Лайонелла?» «Потому что на самом деле касалось». Джошуа тяжело вздохнул. Он был готов принести гораздо больше вреда, чем кто-либо мог предположить. «Но мой начальник это понял и отправил меня вслед за ним. Но больше я тебе ничего сказать не могу». Она подняла на него глаза и тоже вздохнула. «Значит, эта должность означает много тайны и секретов? Я правильно поняла?» «Боюсь, что да. Просто знай, что она позволяет мне работать от имени своей страны. Я буду тебе рассказывать столько, сколько позволяет военное министерство. Но я не всегда смогу говорить обо всем деле. И ты никому не должна сообщать, на кого я работаю. Вероятно, я и тебе не должен был бы это говорить». «Но если ты хранила свои секреты столько лет, то я думаю, что у тебя не возникнет проблемы с моими». Джошуа опустился рядом с ней на диванчик. «Однако в этом назначении есть и положительный момент. Я снова буду на полном окладе, и это позволит мне, нам, жить более комфортно, чем мы могли бы в поместье Эрмитеджей». Гвин вопросительно посмотрела на него. «Я надеюсь, что мое преданное позволит нам жить в комфорте». Когда Джошу прищурился, глядя на нее, Гвин поспешно добавила, «Предполагая, что мы все-таки поженимся, о чем нельзя говорить с уверенностью». «Правильно». Но он сразу же приободрился, услышав, что она говорит об этом как о возможном. «Ты можешь делать все, что пожелаешь со своим преданным. Я совсем согласен». «Ты сама можешь диктовать условия. Если ты предпочтешь оставить все деньги себе или потратить их на наших детей». «А если у нас не будет детей?» прошептала Гвин. «Тогда ты можешь тратить его, как пожелаешь». Она кивнула, но явно думала о чем-то своем. Минуту спустя Гвин заметила, что Джошуа за ней внимательно наблюдает и заставила себя улыбнуться. «Скажи мне». «Насколько опасна эта должность?» «Если честно, я пока сам не знаю». Джошуа взял ее руку в свою. «Но я почти с полной уверенностью могу сказать, что она несравнима с тем, что мне пришлось испытать в сражениях». «А откуда мне знать, что ты там испытывал?» спросила Гвин. В этом мгновении Джошуа понял, что она никогда не станет частью его жизни, если он не пустит ее в свою жизнь». «Может, он не сможет рассказывать ей про свою шпионскую деятельность, но есть вещи, о которых она хочет знать, и о которых он имеет право рассказывать. Он может о них рассказать». «Ты не можешь это знать. Именно поэтому я расскажу тебе, как получил ранение, когда служил в морской пехоте. А потом я покажу тебе, что из этого вышло, если ты считаешь, что сможешь это переварить». Она удивилась, потом посмотрела на него серьезно. «Смогу! Клянусь!» Она поднесла его руку к губам и поцеловала. «Ты можешь мне доверять!» Когда Грин говорила об этом раньше, ему было сложно ей поверить. Но теперь он смотрел на нее, и в горле у него стоял комок. «Я знаю», — сказал Джошуа.